Глава 27. Слишком правильная. Папины слова так прочно засели в голове, что не давали мне уснуть всю ночь. «За любовь нужно бороться». Звучит убедительно, не поспоришь даже. Только вот имею ли я право бороться? В моей истории много «но». Во-первых, я не знаю, взаимны ли мои чувства. Может, Рома просто развлекался и ничего серьезного не планировал на мой счет? Во-вторых, если это Лера и правда беременна от него? А в отличие от Ляси я не думаю, что она обманула. Не понимаю, какой смысл врать о таких вещах? Ведь правда все равно выплывет наружу. Так вот, если у мисс совершенства и правда будет малыш от Ромы, то какое право я имею влезать? «Не хватало еще лишить их ребенка шанса расти в полноценной семье?» «А если Лера все-таки обманула?» «Такое тоже, конечно, нельзя полностью исключать. Тогда, наверное, Рома рано или поздно узнает об этом. И если я ему интересно, сам позвонит». «Вроде бы все логично, не так ли?» «Но что же делать мне прямо сейчас?» Сидеть и ждать у моря погоды. Жду он из меня так себе. Смириться с тем, что не получилось, я тоже теперь не могла. После папиных слов. Чувствовала себя так, будто упускала что-то. Что-то очень важное. свое счастье, которое, может, и не встречу больше никогда. Измучила себя этими мыслями до головной боли. Лишь под утро провалилась в блаженный сон. Но проклятый будильник всё испортил в ту же минуту. Со стоном потянулась к прикроватной тумбочке. Отыскала на ней телефон, вырубила его и повалилась обратно на подушку. Спать хотелось жутко. Но делать нечего. Всё-таки пришлось вставать и собираться на работу. Там снова всё валилось из рук. Ближе к обеду телефон брякнул входящим сообщением. Светка выслала мне несколько фотографий с Лязькиного концерта. Наверное, там работал профессиональный фотограф, а я и не заметила. Снимки были очень качественные и яркие. На трех из них Ляся на сцене с микрофоном в руках в разных ракурсах. Маленькая наша звезда. А на последнем... «Мы с Ромой в зрительном зале. Держимся за руки. Я такая счастливая, просто свечусь. А Рома, такой красивый, мужественный, статный, едва сдержала себя, чтобы не захныкать в голос. Не утерпела и набрала Светку. «Алло, привет, Оксан!» Тут же ответила подруга бодрым голосом. «Привет, цветик. Спасибо за фотографии!» Искренне поблагодарила я. «Они чудесные!» «Не за что!» «А я смотрю, вы с Ромкой-то подружились?» Хихикнула она в трубку. «Да мы просто волновались вместе за на выступление!» Промямлила я, смутившись. «Ага, я так и подумала!» Ехидно ответила подруга. Я тихонько вздохнула, так, чтобы она не услышала, и поспешила скорее закончить этот разговор. «Ладно, Свет, я на работе. Давай потом созвонимся». «Подожди». Из голоса подруги пропала насмешливость, и он сделался серьезным. «Я ведь так и не поблагодарила тебя. Спасибо огромное, что встретила и приютила моих мелких. Надеюсь, не сильно много хлопот они тебе доставили». «Ты как вообще после таких гостей?» «Да нормально все, не переживай. Я отлично провела время. Ляся так вообще просто чудо маленькое. Я даже соскучилась уже по ней». «И не только по ней». «Так приезжай в гости!» Тут же с энтузиазмом предложила Светка. «Ляська будет счастлива. Она уже все уши прожужжала мне про тебя». «Не могу я. Меня с работы не отпустят. Тут срочный проект». «Ой!» – пренебрежительно цокнула языком подруга. «Придумай что-нибудь. Ты же умная. Прикинься, больной, в конце концов». «Нет, я так не могу». «Ты слишком правильная, Оксанка. Может, хоть один разок в жизни побудешь плохой девочкой, а? Я очень настоятельно тебе рекомендую». В голосе подруги сквозило раздражение, чего я совершенно не поняла. Но стало неприятно. «С чего ты взяла, что я слишком правильная? Мы сто лет уже не общались». Обиженно пробурчала я, принявшись свободной рукой перекладывать на столе свои бумажки. «Да ты всегда такой была», — обвинила подруга. «Короче, мне некогда. Работать надо. Все, пока». Не дожидаясь ответа, я по-хамски бросила трубку. Сидела и невидящим взглядом смотрела в монитор. Никак не могла понять, почему Светкины слова так задели меня за живое. Может, потому что это правда? Я слишком правильная. Может, отсюда и вытекают все мои проблемы? На обед не пошла, аппетита не было но вместо того, чтобы работать, то и дело брала в руки телефон и пялилась на нашу с Ромой фотографию. А потом, поддавшись внезапному порыву, сорвалась с места и чуть ли не в припрыжку поскакала в кабинет к начальнику. «Максим Сергеевич, мне нужен отпуск на несколько дней». Выпалила на одном дыхании, вломившись туда без стука. «Оксана, ты с ума сошла?» Поднял на меня изумленный взгляд шеф. «У тебя срочный проект». Мне казалось, я доходчиво объяснил ситуацию по нему. «Понимаете, это важно», — взволнованно ответила я, сцепив перед собой руки и перекатываясь с пятки на носок. «Вопрос жизни и смерти». «Что случилось?» эм, «Семейные обстоятельства, в общем». Покраснев соврала я. Начальник поправил свои дорогущие очки в стильной оправе, взъерошил подстриженные по последней моде волосы и недовольно поджал губы. «Могу дать тебе пару дней, не больше, иначе мы не успеем по срокам». «Мне хватит!» — радостно воскликнула я, едва сдерживая рвущуюся наружу улыбку. «Спасибо вам большое, Максим Сергеевич! Вы просто душка!» Максим Сергеевич натянуто улыбнулся. Вряд ли мой комплимент пришелся ему по душе. «Но мне это было уже безразлично!» Выпорхнула из кабинета начальства полное волнительного предвкушения. «Я лечу в Томск! Ближайшим же рейсом!»